2.19. Кое-чему научу. Если бы я попал в другую вселенную, другое время или эпоху, другое пространство, вообще куда-то в другое место, то лучше из того, что я мог бы себе пожелать, оказаться на руинах или в забытом городе. Почему так? Люди ушли, исчезли или умерли, а всякие полезности остались. Ты ходишь сам по себе и набиваешь карманы патронами для пистолета, консервами, любуешься видами разрушенных или разрушающихся городов. Идиллия. Временами, правда, приходится подстреливать диких собак и прочую живность, но если найти хорошее место, то там можно без проблем провести остаток жизни. Я с тоской посмотрел на нож, и мечты о пистолете расплылись. «Нож, впрочем, тоже можно кидать, но я бы не рискнул делать это прямо сейчас. Куда вероятнее, я его сломаю о ближайшую сосну». «Сила есть, ума не надо», — я фыркнул. «Интересно даже, насколько это применимо ко мне в текущей ситуации. Тупым я себя вообще не считал, несмотря на рейтинг отшельника. Хитрый старик». Я посмотрел на поле. Красивое. Зеленая, равномерная, только изредка виднеются колосья. Но вроде бы все дикое. Росла бы здесь яблоня. Нет, странная мысль. В июне яблоки не спеют, даже ранние появляются гораздо позже. И если агроном из меня не очень, то хотя бы какие-то базовые знания в голове у меня все же крутятся. И все же одна трава кругом. Ни веревок, ничего либо другого, более полезного. Я немного побродил среди зарослей, чтобы потом развернуться в сторону леса. Зачем выходил? Только время зря тратил. «Отшельник!» В который раз орал я, вернувшись к старику. «Помощь нужна!» «Я тебе не нянька, чтобы с тобой бегать постоянно. Не нянька, я и не помощник!» А потом смягчился. «Чего тебе? Веревки надо!» «Дать нечего!» — покачал головой отшельник. «Ну, сделать же можно». «Наверно». Добавил я, чувствуя свою полнейшую неуверенность в данном вопросе. «Можно. Заодно и мне немного сделаешь, раз ты такой умный». «Язвить не надо», — обиделся я. «Ты меня просишь о помощи, значит, я и правила диктую. Ты идешь до ручки, вообще издеваться начну. А пока что я просто шучу и ничего больше. Только мой совет тебе не понравится». Я выждал немного, ожидая, что отшельник продолжит сам говорить. Но тот молчал, лукаво на меня посматривая из двери лачуги. «И? Мне не понравится твой совет, потому что ты мне ничего не можешь сказать?» А нет, Бавлер, могу тебе сказать, что ребята с хорошей ловкостью на ура делают веревки, и я бы предпочел отправить на это дело их. Еще сообразительные умело справляются». «Ну, не тяни». Но такие, как ты, обычно страдают, — закончил отшельник и замолчал. Хотя у тебя есть нож и голова на плечах. И еще я верю, что на самом деле ты не тупой и справишься. Я вздохнул. Беседа уже начала походить на поток оскорблений. Да, справлюсь, конечно. Меня уже не сожрал волк, но покусали муравьи. Так что... «Вот муравьи, самое оно!» Отшельник ухмыльнулся и поднял палец вверх настолько многозначительно, что мне очень не понравилась такая связка. «Привычный, значит!» «Крапива!» — ответил, наконец, старик. «Зашибись!» «А попроще?» «Найти готовую веревку!» «Ой, нет!» «А что же так?» — насмехался отшельник. «Думаю, что у того тела, с которого я забрал тетрадь, больше ничего нет». «Интересно». Он задумчиво поскреб в подбородок. «Тело, говоришь? Так ты тут не один был?» «Один?» — сразу же бросился оправдываться я. «Тот уже давно мертв был». «А может, ты его убил?» М -м -м? «Припрятал тело, теперь пришел ко мне. Я буду следующей жертвой». «Шутишь, что ли?» — опешил я. Старик не улыбался, но по виду его все было понятно. «Шучу!» Он махнул рукой, но улыбки я так и не заметил. «Где я видел?» «Вон там». Я навскидку указал направление. «Я пойду посмотрю». «А я?» «А ты иди крапиву собирай. Сейчас она уже высокая, но не очень жесткая». «И сколько собирать?» «А сколько тебе веревки надо, Бавлер?» нахмурился старик. «Чем больше, тем лучше». «Неправильный ответ!» «Почему?» — удивился я. «Потому что веревки долго не служат. Сезон два максимум. Сделаешь километр веревок, сам же себе проблем создашь. Хорошую охапку принеси, а я тебе потом покажу, что нужно делать. Хорошо? Может, хоть варежки дашь?» — робко поинтересовался я. «В варежках любой дурак нарвет. Сам давай. Придумаешь, как избежать неприятных последствий. А потом...» Нарвешь, приходи. Хотя нет, сколько до того места идти? Я около получаса бегал. Бегал, полчаса. Мне больше час туда, плюс обратно, и посмотреть. Значит так, объясняю. Режешь стебли у основания. На месте удаляешь листву, чтобы только палки остались. Их и принесешь. Надеюсь, что в полях тебе не попадется ни волк, ни мертвец. А потом... Господи Бавлер, потом мы будем делать веревки, я тебя кое-чему научу.